Без учета гильдии Гермес, именно эти шесть организаций были наиболее влиятельными в королевской дороге. Наша следующая цель – королевство Лиссаль. Среди всех средних государств у него наиболее слабая армия. Верно, мы нанесем по нему молниеносный удар, а затем сразу же займемся альянсом Бритом. Гильдии, гильдии Гермес уже готовились к новой войне. Если их план по поглощению королевства Лиссаль и альянса Бриттен увеличается успехом, то они сделают большой шаг вперед на пути к становлению империи с абсолютной властью. Насколько нам известно, альянс Бриттен также не сможет оказать серьезного сопротивления. Да, это королевство представляет собой несколько свободных городов и княжеств, исторически объединенных в одно государство. Как вы уже наверняка знаете, в каждом из его регионов располагается филиал гильдии облака. А, конфронтация неизбежна, и мы заранее уведомили об этом наших коллег из гильдии облака. Армия Альянса Бриттен, что она из себя представляет? Это королевство славится своими магами и шаманами. Также в их вооруженных силах служит достаточно много игроков. Если игроки будут сопротивляться, то вторжение может затянуться. Нам невыгодно растягивать войну. Как только мы начнем вторжение, умные высокоуровневые игроки сразу же сдадутся. Тем не менее, стоит убедиться, что мы небеспечны в вопросах подготовки к войне. Естественно... Лидеры гильдии до поздней ночи продолжали совещаться. Именно они были теми, кто принимал самые важные решения в королевстве Хейвен. Кстати, если вернуться к теме Виида. Нам просто нужно использовать все наши возможности, поскольку обычная отправка охотников за головой вновь не возьмет должного эффекта. Ловить его так же сложно, как попытаться собрать рукой всю пыль со стола. Благодаря своим навыкам кузнечного ремесла и шитья вид мог смастерить себе практически любой тип одежды и доспехов, а использование скульптурной трансформации так и вовсе делало его обнаружение попросту невозможным. Для них это было действительно сложно. Из-за своего самого обычного лица вид мог ходить в развалку практически по любому городу Версальского континента – Кроме того, он был достаточно быстрым и всегда успевал отреагировать на приближение охотников за головами. Даже отправив за ним полноценное подразделение опытных убийц, нельзя было дать никакой гарантии, что вид попадется в ловушку. «Если мы хотим уничтожить Виида, то почему бы не ударить по нему в море?» – предложил Батлер, один из лидеров гильдии, известный своими особо жестокими идеями. «Ударить по море? Мы можем послать за видом убийц и охотников за головами, а параллельно с этим заслать в мору своих людей, чтобы грабить склады и саботировать предприятия». «Да, это поможет нанести море серьезный урон». Таким образом, Лифей принял решение. Внешняя политика Гильдии Гермес в основном зависела от его волеизъявления. «Чувик!» Орки пересекли море и прибыли на север. «Я чувствую запах еды! Чувик!» Виит надеялся, что во время путешествия по морю с орками что-нибудь случится, и их количество изрядно уменьшится. Тем не менее, о них хорошо позаботились три безумные акулы Бикинина. И орки добрались до севера в целости и сохранности. Тем временем в гавани неподалеку от моры велась активная торговля между рыбаками и пришедшими сюда игроками. Смотрите, эти орки, очевидно, решили переселиться на северный континент. Если мы их поможем, то наверняка сделаем доброе дело. Может, у них есть рыба? Орки наверняка по пути должны были наловить большое количество. Рыболовные суденышки и торговые суда, завидев флотилию Хайни, тотчас же последовали за ней. Корабли были сильно перегружены, поскольку количество орков было попросту неимоверным. В связи с этим их скорость существенно снизилась. Однако, даже несмотря на это, им довелось успешно переплыть море. «О, эти орки! Они такие милые! Рады видеть вас на севере, орки! Ребята, если вы голодны, мы можем угостить вас травяной кашей!» Новички моры и орки встретились друг с другом. Несмотря на то, что первые были в основном людьми, а вторые орками, ни у кого из них не было предрассудков на этот счет. Я и сам хотел стать орком. Да, мы выбрали расу орков, но поскольку в наших областях слишком мало места, мы решили отправиться в мору. Чвик-чвик. Пофыркивая, орки подошли к городским воротам. Поскольку они хорошо питались, их численность достигала 175 тысяч ос особей. Тут столько каменных скульптур! Чви! А, здешние люди так плохо поют! Чви, чви Орки еще не адаптировались к местной культуре и искусству. Дешевое оружие! Чви! Я должен непременно купить эти вещи! Чви-чви! На площадях моры все предметы продавались отлично. По обыкновенной рыночной цене. Но вот для орков это была настоящая дешевизна, поскольку из-за собственной жадности у них на родине даже деревянный меч пытались продать за 400 золотых. «Я так дешево это купил! Чви!» После того, как орки приобрели кое-какую экипировку, они тут же попробовали ее продать за 70 тысяч золотых и выше – Естественно, не нашлось ни одного дурака, который согласился бы на такую цену. Таким образом, вскоре орки задумались над тем, где же им разместиться. Походив по площадям и улочкам моры, они уселись вблизи центральных городских ворот. Хоть этот день для них и был одним из самых тяжелых, вскоре кто-то сообщил им хорошие новости. В крепости Варга есть большая статуя орка Коричи. А еще я узнал, что там завершено строительство поселения для орков. Чвик, братья, вы только представьте, дома сделаны из глины и земли. чве, -чве. вид будучи лордом, воспользовался своими полномочиями и построил неподалеку от крепости Варга деревню специально для орков. Она располагалась на крутой горной местности, куда редко захаживали люди из-за большой плотности опасных монстров. Пойдемте, Чвик. «Коричи позаботился о нас, чуи-чуи!» Таким образом орки двинулись в сторону крепости Варга. Сама же крепость Варга была довольно небольшим городом по сравнению с морой. Даже учитывая новостройки из эпохи Рацебурга, ее культурное и экономическое развитие бледнело в сравнении с морой. «Хорошо, если там будет вдоволь места. Нам нужно много пространства!» Оркам нравились невозделанные земли, находящиеся за пределами городов. Все, чего они хотели, это просто участок земли, чтобы собирать на нем урожай и охотиться на живущих в окрестностях монстров. Даже если в предоставленном виде мести и жизнь каждую минуту подвергалась опасности, там они могли в полной мере насладиться свободой. Орки хотели жить а потому преодолевали все тяготы окружающей среды своим упорством и силой. Таким образом, они решили поселиться возле крепости Варга. Крепость Варга стала тем местом, где бок о бок стали жить представители абсолютно всех рас, и гномы, и люди, и эльфы, и орки, и даже варвары. Тем временем гномы продолжали работать над другими подношениями для драконов. день мечи для Кейберна. Гномы должны показать все, на что они способны, чтобы удовлетворить запросы Великого Дракона. Если вы не уложитесь в требуемые сроки, то навлечете на себя гнев Акрионга крейберна. Уровень сложности А. Ограничение. Кузнечное ремесло должно быть как минимум четвертого продвинутого уровня. Созданные вами мечи должны быть самого высокого класса из ныне существующих. Для того, чтобы удовлетворить драконов, были задействованы лучшие мастера королевства Тор. Если гномы не уложатся в срок или каким-то другим образом провалят свое задание, то их может ждать неминуемое возмездие. В свою очередь, единственная награда за выполнение задания заключалась в том, что они могли свободно добывать и использовать ресурсы на Рынских гор. Поскольку Виитт не мог участвовать в подобных заданиях, то он просто смотрел за работой гномов со стороны, обучаясь полезным приемам, которые могли бы ему помочь в изготовлении скульптур. Так как драконы не воспринимали художественную ценность в качестве главного критерия при оценке работы, Виитт мог сосредоточиться на количестве и в свободное время помогать гномам, обучаясь работе с металлами. «Ты очень предан своему делу!» «Так что у меня нет причин отказать тебе». Благодаря своему искусству лести, Вит втирался в доверие к гномам, которые обучали ему одному секрету за другим. «Дзынь, от гнома Ренханда вы узнали, как правильно закалять сталь. Теперь вы можете изготавливать нагрудные доспехи с более высокими показателями защиты». Вы получили опыт в кузнечном ремесле. Техники, которым он мог обучиться у гномов, были не так уж и плохи, начиная с того, как настроить печь, заканчивая правильной техникой ударов кузнечным молотом. Было много замечательных вещей, которым он обучился, работая плечом плечу с гномами. Поскольку кузнечное ремесло имело широкое применение, то увеличение его текущего значения было весьма кстати. То не гном. Что ж, этот эльф вполне неплох. Я не могу обучить тебя своим методикам. А, эти гарниры потрясающие. Где ты научился так готовить? Хоть я обычно и не беру новых учеников, но, глядя на твоё рвение, так и быть. Я преподам тебе парочку основных уроков.